Глава 11. «Не успело пламя погаснуть, как из-за ширмы вышли очкарик и лысый. Результаты ваших тестов готовы», — сказал лысый, вытирая носовым платочком со стола остатки пены. Собственно, этого не требовалось. На полу уже жужжали роботы-уборщики. На столе тоже. Небольшая плоская тарелка, шевеля усиками-измельчителями, С большой скоростью поглощала недогоревшие остатки бумаги, а заодно, словно пылесос, втягивала в себя остатки противопожарной пены. Не, вот я уже убрал. Сразу же, как только появились уборщики, что-то подсказывало. Для них нет разницы, физический мусор или духовный. Рисковать и проверять догадки я не стал. Очистив угол стола, Лысый положил передо мной листок с результатами. Признаюсь, рука дрогнула, когда я протянул ее к листку. Это был официальный бланк, и запись на нем гласила, что Кеншин Такеда 16 лет от роду допускается к испытанию в связи с обретением дара. Испытание назначить по форме А дробь 48-15. Если по поводу буквы А еще можно было бы строить какие-то предположения, то цифры мне вообще ни о чем не говорили. Ну и, посмотрел я на лысово, ответил мне очкарик. «Факт наличия у вас одаренности подтвержден, вы допускаетесь до испытаний», — повторил он то, что я и так уже прочитал. «А что означает это?» — спросил я, ткнув в букву и цифры. «Спецификация испытаний. Категория А. Серия 48. Модификация 15. Охотно расшифровал запись ученый». «А-а-а», — только и сказал, «я понимаю, что так ученые мстят Аристо». — Что ж, насладиться триумфом в полной мере я им не дам. Больше ни о чем спрашивать не буду. Не дождавшись от меня других вопросов, очкастый сказал. — На испытание вас проводит ваш куратор, а нам пора. халатники вежливо поклонились и ушли. — Так много исследовали, чтобы только написать, что я допущен, — пробормотал я под нос. — Мы должны быть абсолютно уверены, чтобы не подвергнуть вас излишней опасности. — вежливо ответил Шиджо. Теперь в его голосе не было ни подобострастия, ни преклонения, ни иронии, ни даже самодовольства. Это был голос спокойного, уверенного в себе человека с чувством собственного достоинства. И я понял, что вел себя как мальчишка. Вот чего, спрашивается, вспылил. Но сделанного не воротишь. Я уже понял, что последний тест — это и была провокация. А все, что до этого... Подготовка к ней. И я как дурак повелся. Если инквизиторы хотели вынудить меня продемонстрировать своего духа, то им это удалось. Я, блин, самолично преподнес им столь важную информацию. На блюдечке с голубой каемочкой. Даже если до этого они не были уверены в моей способности создавать духов, то теперь все сомнения исчезли. Я сделал все, чтобы они точно знали, что могу. Во что выльется моя демонстрация, я не знал. Спрашивать не собирался, но спрашивать и не пришлось. Шиджо объяснил. Ваше испытание состоится на полигоне А. Присоедините результаты к свитку приглашения. Это ваш пропуск на полигон. А вот пропуск на выход вам придется добыть самостоятельно. — В смысле? — не понял я. — В самом прямом. Как только вы пройдете на полигон, вам выдадут... Тубу с заданием. Когда выполните, увидите пропуск на выход. Пойдемте, я провожу вас. Я поднялся и пошел за куратором. Высокие потолки и странные тени больше не вызывали у меня ни восторга, ни удивления. Хотите перед испытанием в туалет? Спросил Шиджо. Я кивнул. Не то чтобы я хотел, но мне требовалось хоть на минуту остаться наедине с собой, чтобы собрать себя в кучу. Не годится в таком состоянии идти на полигон. Это однозначный проигрыш. Хотя Хатару будет рада, если я провалю. Но хоть кому-то будет хорошо. Я усмехнулся и вошел в уже знакомую кабинку. — Добрый день, господин. Сиденье санировано и подогрето. Садитесь, пожалуйста. Поприветствовал меня уже знакомый голос. — Спасибо, — ответил я и усмехнулся. Уже с унитазами разговариваю. Снял штаны, сел и закрыл глаза. «Кеншин, с тобой все в порядке?» — донесся голос Такео. «Да, все хорошо», — ответил я. «Медицинские тесты сдал». «Какая форма испытания?» — нетерпеливо спросил Такео. «А, дробь 48-15, ответил я. «Охренеть!» — воскликнул Такео. «Это что ты им продемонстрировал такое, что они тебя на самый сложный полигон отправили?» «Не вот», — ответил я. «Тебя же Акая Акума предупреждал!» — упрекнул меня Такео. «Я ничего не ответил другу. А что тут скажешь?» «Да, предупреждал. Да, я не сдержанный болван. И что теперь?» «Не переживай», — начал успокаивать меня Такео. «Тебе придется немного покупаться, и все. Я знаю эту локацию. Она устроена так, чтобы нейтрализовать стихию огня, чтобы ты не смог им пользоваться. Но это все обманка. На самом деле тебе нужно... Откуда ты все это знаешь?» перебил я Такео. Прошла целая вечность, пока он ответил. — Я работаю в этом институте. — Работал. — Понятно, — ответил я. В этот момент в дверь туалета постучали. — Господин, с вами все в порядке? — раздался голос моего куратора. — Да, иду. — отозвался я и нажал кнопку смыва. Хотел нажать, но такой кнопки не оказалось. Унитаз автоматически смыл как только я поднялся. Ну и ладно. В конце концов, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И мы еще посмотрим, кто кого. Вход на полигон оказался недалеко, этажом выше от медицинского, то есть на четвертом этаже. Я-то думал, что спустимся в подвал. Даже удивился немного, что на самом деле поехали вверх. Видимо, оборудование полигона установлено под полом. Хотя какая разница? Чиджу подошел к широкой раздвижной двери и остановился. «Готовы?» — спросил он. «Я поискал над дверью букву «А». Не нашел такой. Вообще никаких надписей не нашел. Пожал плечами. Как можно подготовиться к тому, чего не знаешь? Хотя так я что-то говорил про воду. Надо бы расспросить его поподробнее. Но, видимо, уже на самом полигоне. Сдавать им еще и гарнитуру я не собирался». Интересно, она будет работать в воде? — Я буду ждать вас тут, — сказал он, и нажал комбинацию цифр на панели рядом с дверью, а потом приложил свой бейджик. Дверь сдвинулась, открывая тамбур. Шиджу сделал приглашающий жест. Когда я перешагнул порог, Шиджу негромко сказал, — Тиншим Текеда, постарайтесь вернуться живым. Я с удивлением повернулся к куратору, Но он уже закрыл за мной дверь. Интересно, это было искреннее предупреждение или желание позлорадствовать? Я не понял. Раздался назящий и повторяющийся сигнал опасности, подкрепленный вспышками света. Это типа для тех, кто на бронепоезде. Что-то какие-то шутки у меня. Бронепоезд и полит. Прошлый век. Да и черт с ними. Не поворачивать же назад. Над дверью загорелось табло, и на нем начался обратный отчет. Ну, хоть что-то, хоть какая-то определенность. Когда появилась цифра ноль, я был готов. Открылась другая дверь, не та, в которую я вошел, на противоположной стороне, и передо мной появилась пустыня. Я вышел. Дверь закрылась и исчезла, растворилась в мареве. Я огляделся. Кто-то должен был передать мне тубу с заданием. Но вокруг до самого горизонта простиралась пустыня. Вокруг никого и ничего, кроме песка, не было. «И что мне делать?» — растерянно спросил я. «Что ты видишь?» — тут же спросил Такео. «Только песок», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Ну, тогда это не Адреб 48-15», — задумчиво сказал он. «Да ты что?» Почему-то совсем не удивился я. «А что в тубе?» — спросил Такео. «А нет тубы», — с усмешкой ответил я. «Как нет тубы? А рюкзак? С необходимым минимумом. Может, в него положили?» «Э, рюкзака нет!» — я начал закипать. «Охренеть! Они что там себе позволяют?» — закричал Такео. Я поморщился от громкого звука и попросил Такео, «Не ори так!» «А как же узнать направление, в котором выход?» Совсем растерялся Такео. Я огляделся. Во все стороны пустыня была совершенно одинаковой. Желто-серые барханы, жесткий сухой воздух, белесое небо, белое раскаленное солнце и ни одного ориентира. — Выход точно не там, где вход? — спросил я. — Точно, — подтвердил Такео. — Должна быть туба, а в ней карта с нарисованным маршрутом. Ты должен пройти указанный маршрут, применяя в нужных местах магию своей стихии. Маршрут должен привести тебя к выходу. Там туба с ключом и сертификат о том, что ты прошел испытание. Все просто. Еще должен быть рюкзак с водой, аптечкой и перекусом. Карта, направление, рюкзак с необходимым минимумом, пустыня вместо воды. Ненавижу, когда нарушают правила. Особенно, когда нарушают те, кто их установил. Озвучил я свои мысли. Такео промолчал. «А что тут скажешь?» «Стоять не имело смысла. Если выход в другом месте, то лучше двигаться хоть куда-то, чем стоять. Так будет хоть минимальный шанс угадать с направлением. А если остаться на месте, то шансов выбраться ноль. Не для того, ведь они засунули меня в эту жопу, чтобы обнаружить, что случайно ошиблись и, извинившись, исправить положение. Но, блин, не на того нарвались!» Я без боя не сдамся. Я снял рубашку, стащил майку, которая была под ней, сделал из майки подобие челмы, чтобы не получить солнечный удар. Снова надел рубашку и пошел, куда глаза глядят. И отец, и и Акума говорили, «На первом этапе я должен подтвердить, что владею даром. И не просто вызвать меч и помахать, а выступить против природных стихий. Пустыня». «Жара и сушь! Чем не стихия?» — думал я, шагая по песку, как по раскаленной сковороде. Но следующая мысль обозгла меня похлеще сковородки. «А что они имеют в виду под понятием «природная стихия»? Точно ли наши понятия совпадают? Пусть у меня жизненный опыт и небольшой, но я уже сталкивался с непониманием из-за того, что разные люди в какое-то понятие вкладывали разный смысл». Требовалось определиться в понятиях. Такео, позвал я. «Ты тут?» «Тут!» — отозвался мой друг. «У нас тут, правда, жарковато!» Я посмотрел на раскаленное солнце и усмехнулся. «У меня тоже не холодно!» «Что у вас?» — спросил я. «Бой!» — коротко ответил Такео. «Понял, принял», — ответил я и решил пока не мешать друзьям. «В конце концов, они моих родственников выручают». Идти по песку было тяжело. Ноги проваливались. К тому же сухой воздух обжигал рот и нос. Дышать было трудно, и вокруг ничего не менялось. Но голова пока соображала, и это хорошо. А может, уже и не соображала, потому что мне в голову пришла дикая мысль, и она мне понравилась. Значит, инквизиторы хотят, чтобы я продемонстрировал степень владения стихией. Ну что ж, не буду их разочаровывать я выбрал бархан повыше поднялся на него достал невод все равно его уже видели и широко размахнувшись кинул его впереди себя постаравшись сделать так чтобы он отлетел подальше и накрыл как можно большую площадь и выпустил пламя а сам сел на песок поджав ноги по турецки и принялся ждать если инквизиторы хотят чтобы я использовал стихию Пусть получит. Конечно, от моей сеточки добавилось жары, но я терпел. К тому же рубашка защищала меня, точнее, дух, который я присоединил к физическому телу рубашки. Одной из его задач было создавать мне комфортные условия. Само собой, когда я придумывал невод, то не планировал его использовать так, но он пока справлялся и на том спасибо. Песок начал плавиться и оседать, как сахар от воды я сидел и ждал невод горел ровно опускался вслед за расплавленным песком продолжая нагревать его. я никогда не был в стеклодувной мастерской наверное там очень жарко но все равно не так как тут тут палило солнце сушил воздух ну и расплавившийся в стекло песок был не небольшой кляксой на конце трубки отек рекой тяжелый густой огненный в том смысле, что расплавленный песок медленно растекался между барханами и плавил все на своем пути. Хорошо, что я был на бархане. Хоть он и осел, но я все равно оставался на расстоянии от огненного потока. Иначе даже моя рубаха меня не спасла бы. Я поддерживал огонь в неводе, чтобы он горел ровно и сильно. Я плавил тут все к чертям собачьим. Мой расчет был прост помериться силами с их оборудованием. Интересно, оно на такое рассчитано? Даже если это настоящий песок, смогу ли я расплавить его до пола? То, что под песком — пол, а не земля, я знал точно. На полигон мы зашли на четвертом этаже, я это помнил хорошо, и никаких спусков не было, так что подо мной был пол, и я собирался проплавить его нахрен. Может... С точки зрения стратегии не лучший ход. Но как же меня все это достало? Наконец я увидел, как Невод начал местами выполаживаться. Явно достал дна. Что ж, осталось недолго. Вскоре он весь лежал ровно, уйдя вниз метров на десять. Это ж сколько они песка натащили. И не поленились. Как только я понял, что проплавил весь песок до самого дна, то добавил жару. Просто потому, что надоело ждать. Хотелось поскорее увидеть реакцию инквизиторов. И она не заставила себя ждать. Раздался звук зуммера. И рядом со мной в воздухе закружился небольшой рюкзак. Меньше, чем тот, с которым я хожу в школу. Я усмехнулся. Что, голубчики, пердаки подгорели. Сразу вспомнили про правила. А вот, не будете нарушать. Раздался еще один звук зуммера. И рядом закружилась туба. «Поздно уж, Лёпки, вы меня по-настоящему разозлили. Пришло время платить по счетам. Я сжег по полной. Завоняло горящим пластиком. Я вспомнил про их умные потолки и системы точечного пожаротушения и усмехнулся. При таких температурах это будет весело. Правда, я тоже, скорее всего, не выживу. Хотя на крайний случай у меня есть Боня, но это на самый крайний» потому что я собирался пройти это чертово испытание с достоинством, а побег как-то в понятие о достоинстве не очень вписывается. К тому же наши не сдаются. В общем, я сжег по полной, отжигал. Я как безумный смотрел на пузырящуюся грязно-черно-огненную массу и только добавлял жару. Пластиком воняло уже нестерпимо. Видимо, я немного отравился газами, потому что услышал. «Кеншин-сан, вы прошли испытание! Пожалуйста, остановитесь!» «А, нет, это не галлюцинации!» Мне действительно кто-то кричал. «Мой куратор!» «Да ну! Чтобы этот упырь назвал меня Кеншин-сан? Не поверю!» Тем не менее, это было так. На соседнем, невысоком бархане стоял Шиджу Хомма, собственной персоной, и кричал мне кеншинсан сан остановитесь, пожалуйста! Мы приносим вам свои извинения!» Расплавленный песок уже основательно подточил его бархан. «Что?» — переспросил я. «Что-то плохо слышно! Повторите!» Шиджо с ужасом посмотрел на пузырящуюся массу, подступающую к нему со всех сторон. «Подойти ко мне он не мог». И назад дорога была уже отрезана. Он смиренно сложил руки на мосте и поклонился мне. — Киншин-сан, прошу вас, у меня дома маленькие дети. — А у меня маленькая сестрянка, — пробормотал я. — И мой ниндзя-зайчик сейчас не дома. — Пожалуйста, — взмолился Шиджо и опустился на колени. — Пощадите нас, сейчас все взорвется. «А что?» — усмехнулся я. «Это идея! Взорвать-то все к херам!» «Помни о достоинстве!» — раздался в голове голос Акая Акума, И самурай начал читать мне принципы Будо. Воин должен быть великодушным, иметь честь, быть вежливым, мудрым, искренним, верным и должен почитать старших. Самурай еще не закончил читать принципы Будо, а я уже другими глазами взглянул на Куратора. Человек без дара, но, наверное, умный и талантливый ученый, иначе он тут не работал бы. Он изо всех сил старается чего-то достичь в жизни, чтобы дать своим детям лучшее будущее. Он старательно работает, выполняя распоряжение начальства. Вряд ли он относится к тем, кто принимает тут решение. Иначе сейчас на осевшем бархане в кольце расплавленного стекла стоял бы не он, а кто-то другой. Не он мой враг. И я отозвал невод, потрепанные местами оплавившийся, но честно выполнивший свой долг. Так же, как и Шиджо сейчас. Он честно выполнял свой долг. Шиджо — такой же инструмент, как и мой невод. Я вздохнул и огляделся. Да, я отозвал невод, но расплавленной массы было очень много, и остывать она не спешила. Нужно было что-то делать. Шиджо знал, где выход, но я не мог пройти к нему, как и он ко мне. От жара и газов кружилась голова, в глазах потемнело. Нужно было убрать газы и жару, отодвинуть их, чтобы они не мешали. Убрать с дороги, выключить совсем. Я протянул руку, и наступила спасительная темнота.